Глава девятая. Когда времени много. Сколько бы раз Вероника не повторяла, что это было исключительно ее решение, окончательно избавиться от чувства вины Алиса не могла. Ее стыд увеличивался еще и тем, что случись эта ситуация еще раз, она бы ничего менять не стала. Она бы все равно позволила подруге пойти на такое, хотя могла бы сделать это сама. Причин было две, и страх смерти, как ни странно, в них не входил. Первой была скорость и ловкость, с которой Вероника избавилась от рептилии. Чтобы все получилось так четко, ни о какой неуверенности и речи не могло идти. Алиса не бралась сказать, что ее собственная рука в нужный момент была бы достаточно твердой. А второй причиной был Юрик. В тот миг они не знали, станет ли змея единственной угрозой или, быть может, их ожидало что-то еще. Поэтому Алиса хотела сохранить способность ясно мыслить и нормально двигаться чтобы защитить своего ребенка. Вероника, кажется, все понимала и прощала по умолчанию. Из них двоих, это Олесе нужно было время, чтобы преодолеть эмоциональный барьер. Вероника была просто выше таких вещей. На этом фоне Олесе было еще сложнее понять, как Север мог бросить ее когда-то. Такой человек вообще один на миллион попадается. Сейчас они сидели в палате вдвоем, и обеим так было спокойней. Охрана, представленная Артуром, находилась за дверью, а в палате можно было притвориться, что все нормально. Правда, долго это не продлилось. Как только Юрик заснул в мобильной люльке-корзинке, Вероника поинтересовалась. «Ну что, готовы? Можем начать?» «А то я своего сына знаю. У нас часа два есть». «Золотой ребенок», – улыбнулась Вероника. «Ты принесла то, что я просила?» «Естественно». Врачи пока настоятельно рекомендовали Веронике не вставать с постели, и это требование Алиса поддерживала. Ей хотелось, чтобы подруга быстрее восстановилась, тогда, может, ее совести стало бы полегче. Но в остальном Алиса не считала, что Веронике нужен особый режим спокойствия и полное отстранение от расследования. Она судила по себе. Ей всегда проще было справляться со стрессом, когда она могла действовать. Так что пока Дамир и Север занимались осмотром квартиры Антипенко, Они тоже без дела не сидели. Алиса достала из рюкзака баночку с жидким клеем и пухлый конверт. В нем, на первый взгляд, скрывалась мечта полицейского. Аккуратная стопка евробанкнот. Слишком новых, чтобы быть настоящими. Впрочем, второй взгляд на деньги позволял определить, что вызывать бригаду по борьбе с фальшивомонетчиками не стоит. Купюры были распечатаны на цветном принтере, обрезаны неровно, и поперек каждой виднелась надпись «Ерундовина». «Ерундовина?» – Вероника вопросительно изогнула бровь. «Ты сама сказала, что нужна подстраховка от идиотов», – пожала плечами Алиса. «И если бы нашелся полицейский, обладающий достаточной глупостью для обвинения меня из-за этих бумажек, он бы только ерундовину и понял». «В логике тебе не откажешь. Все, как я просила. Ты даже вопросом меня обижаешь. Может, это и ерундовина» но по размеру и уровню цветового насыщения эти штучки максимально соответствуют настоящим евро. Бумага офисная, но я подобрала тонкую. Ты будешь смеяться, но я даже взвесила пару банкнот на кухонных весах, чтобы сравнить с настоящими евро». «Я не буду смеяться, потому что это было правильное решение», указала Вероника. «Вес тоже очень важен. Нормальное совпадение? Небольшая разница есть, но я бы ее критично не назвала». Вес совпадает примерно на 90%. Хорошо, тогда не будем медлить. Вероника уверенно смотрела на белоснежную стену больницы, расположенную прямо перед ее кроватью. Судя по ее взгляду, она ни в чем не сомневалась. А вот Алиса никак не могла решиться. Подруга заметила это. Успокойся, я уже не раз обо всем договорилась, причем с разными медсестрами, на случай, если они в собственных дежурствах запутаются. А если они забыли? Поверь мне, за эту небольшую услугу им обещано такое вознаграждение, о котором не забывают. Ладно, сдалась Алиса. Сделаю. Давай еще раз пробежимся по сценарию, пока я ничего не испортила. Вероника уже достала свой телефон и теперь возилась с настройками, выбирая среди программ секундомер. У тебя будет ровно две минуты. За это время ты должна наклеить на стену максимальное количество банкнот. Не обязательно клеить их ровно. Правило одно – не клеить их друг на друга. Тебе нужно покрыть как можно большее пространство, так что расходный материал экономно. Я примерно понимаю, что ты хочешь воссоздать, но не понимаю, зачем тебе это. Я еще и сама не решила, беззаботно пояснила Вероника. Если бы я не была прикована к постели, я бы этим и не занялась. Всегда ведь важнее полевые работы, реальные улики. Но когда ты в таком месте и в таком состоянии, Времени у тебя много. Можно позволить себе даже самые странные теории. Учитывая, что в этом деле все странное, ты хорошо вписываешься в общую картину. Алиса сняла свитер, оставшись в одной майке. Пачкать рукава клеем не хотелось. Она открыла баночку, разложила купюры на столике и приготовилась к работе. «Начали!» – скомандовала Вероника. Лично для Алисы от этого ничего не зависело, но действовать в полсилы она не пыталась. Девушка честно двигалась на самой большой скорости, какую только могла позволить себе. Аккуратной работе это точно не способствовало. Ее руки были залиты клеем в первые же секунды. Пятна оставались на стене даже там, где не было банкнот. А бумага прилипала откровенно коряво. Но по-другому не получалось. Выяснилось, что две минуты – это много и вместе с тем мало. Когда прозвучал сигнал об остановке, Алиса порядком устала, запыхалась, но знала, что могла бы сделать больше. Хотя на стене и так расползлось внушительных размеров разноцветное пятно. Пока что Алиса не могла поверить, что обойдется без скандала. Зато Вероника выглядела всем довольной. Получилось супер. Отмывайся давай. И приступаем ко второй фазе. Хорошо еще, что в палате находилась раковина, потому что одними влажными салфетками дело бы не ограничилось. Однако спустя несколько литров воды и полбанки жидкого мыла Алиса снова была готова к работе. Вторая фаза нравилась ей больше, потому что не требовала столько суеты. Она просто сфотографировала результат своих работ на трудовую камеру со всех углов и со всех ракурсов. Закончив, она передала карту памяти Веронике. «Действительно похоже на то, что творилось в комнате Стеллы», признала Алиса. «Но не очень. Это не точная копия». «Это и не могло быть точной копией. Все-таки другой человек делал». Тогда зачем тебе это? Что ты надеешься увидеть? Лично я? Вообще ничего. Все так же спокойно, пояснила Вероника. Человеческий глаз различает не так много, как нам кажется. Поэтому я и полагаюсь на компьютер. Слушай, сегодня меня из больницы не выпустят. Мне об этом уже сказали прямым текстом. Завтра тоже. Мне только и остается, что сидеть тут и тихонько писать программы. Моему выздоровлению это не мешает. С этим Алиса спорить не собиралась и даже верила, что у Вероники получится что-нибудь стоящее. Такая репутация, как у нее, просто так не достается. Сейчас Алисе хотелось узнать раньше других, над чем работает подруга. Но забросать ее вопросами она не успела просто потому, что отвлек мобильный телефон. «О, Дамир!» – обрадовалась Алиса. «Алло, вы уже закончили?» «Мы закончили. Это факт». Несмотря на то, что ее муж не был слишком эмоционален и прекрасно владел собой, Алиса умела распознавать его настроение, как никто другой. Вот и теперь она мгновенно уловила, что что-то пошло не так. «У вас все в порядке?» «Все живы и здоровы», заверил ее Дамир. «Хотя небольшая проблема все же есть». «Конкретней. Нас арестовали. Чуть-чуть». «Как это вас чуть-чуть арестовали?» «Теперь уже и Вероника, до этого возившийся с компьютером, внимательно прислушивалась к разговору. «Поймали в квартире Антипенко», пояснил Дамир. «Но Артур уже в курсе, а раньше ни его прибыл адвокат Севера. На отсутствие серьезных проблем указывает уже тот факт, что мне разрешили позвонить тебе. Я вернусь сегодня, просто позже обычного». «Давай-давай, возвращайся, я тебя сама убью», зловеще пообещала Алиса. «Это сколько угодно, но сначала послушай». Север считает, что нашего ареста добился гроссмейстер, и я склонен с ним согласиться. Он знает, что нам много известно. Он будет нас останавливать усерднее, чем раньше? Да, есть вероятность, что он будет недоволен настолько, что от змей перейдет к пулям. С простым сценарием он может быть гораздо эффективней, мы все это знаем. Так что оставайся с Вероникой, ждите нас в больнице. Артур обещал усилить охрану. Охрану нам, это понятно, вздохнула Алиса. А кто обеспечит охрану вам? Если гроссмейстер действительно уже на иголках, мы никак не угадаем заранее, с кого он начнет. Убытки. Одни убытки. Олег Герасимов не мог припомнить другую операцию, которая так серьезно ударила бы по его финансам. Цифры выстраивались перед ним в ровные столбики. Он редко использовал компьютер для подсчетов. Ему проще было держать все в уме. Это не давало расслабляться и обеспечивало более четкое понимание действительности. Сейчас действительность его не радовала. Он мрачно разглядывал исписанный числами лист, надеясь найти ошибку, обнаружить, что все не так плохо. Но нет, его подсчеты по-прежнему были безупречны, и сейчас это могло вызвать лишь раздражение. Он почувствовал присутствие за своей спиной, но оборачиваться не стал. У него было все в порядке с нервами. Олегу хватало одного лишь запаха духов, чтобы понять, кто там. Холли грациозно, как кошка, перегнулась через спинку дивана, чтобы взглянуть на листок, лежащий у него на коленях. «Это что?» – полюбопытствовала она. «Расходы по делу Тронова». «А, ну и что там? Много получается?» «Почти три миллиона долларов. Скоро перешагнем рубеж и пойдем дальше такими темпами. Чувствую». Он посмотрел ей в глаза. Чтобы хоть этим донести серьезность положения, она даже не моргнула. «Это много?» «Ты спрашиваешь меня, много ли это три миллиона долларов?» Поразился Олег. «Нет, я понимаю, что сумма большая, но типа же бизнес и все такое. В рамках бизнеса это много?» «В рамках бизнеса пока терпимо. И все же я люблю, когда деньги возвращаются ко мне, а не уходят в никуда». «Деньги – не главное в жизни», – рассудила Холли. Главное – любовь, семья и взаимопонимание. Где ты только этого нахваталась? В интернете прочитала. К тебе пришел Сережа Суражный. Будешь с ним говорить или сказать, чтобы шел отсюда? Говорить Олегу сейчас не хотелось ни с кем. И Суражный в списке персон Нонграда стоял на одном из первых мест. Но если бы Герасимов позволял себе такие капризы, он бы далеко в бизнесе не продвинулся. Раздражение пришлось погасить. «Зови его! Посмотрим, что будет блеять на этот раз!» Вид у Сергея был виноватый, как у побитой дворняги. Но в последнее время он по-другому на Олега и не смотрел, потому что прекрасно знал, сколько ошибок допускает. Задания, выполненные плохо или частично, шли одно за другим. Суражный понимал, что за любым таким провалом может последовать серьезное наказание. Он уже попытался бы смыться, как пить дать, если бы у него была хоть одна возможность. К счастью, крючок долгов, на который его посадил Олег, работал исправно. Сергей наверняка не понимал, почему он жив и здоров. Его собственной заслуги в этом не было. Просто Герасимов понимал, что тут вмешались сторонние обстоятельства. То самое действие непреодолимой силы, которое мало кто знает, пока оно не появится. «Зачем пришел?» – коротко спросил Олег. «Я не звал тебя». «Тут такое дело!» «Я знаю, какое у тебя дело. Одно из твоих ночлежек ликвидировали. А я виноват? Я вообще не знаю, как они на тот адрес вышли. У меня теперь еще больше проблем, чем было. Но вот ты мне сейчас ничего не сообщил. Пришел зачем? Хотел об отсрочке попросить». «Виновата», — признал Сергей. «По новому заданию. Мне не до него сейчас». «Чем же ты занят? Так берлогу же нужно зачищать». «Все, там гиблое дело. Это быстрая работа. Я вот думал сместить на пару дней». «Тогда бери себе эти пару дней. Я снимаю нынешнее задание. Когда закончишь, сообщи мне. Получишь новое». Суражный просиял так, словно на него бриллианты с неба посыпались. Он был благодарен и наверняка воспринял это как большое одолжение. Чего и добивался Олег. На самом деле он отменил задание не из доброты душевной. Но благодарность сотрудников – хороший мотиватор. «Что-то еще?» «Нет, больше нет. Я совсем справлюсь», – заверил его Сергей. «Тогда почему ты еще здесь? Выметайся, пока я не передумал». Суражный попятился к двери, словно опасаясь, что ему выстрелят в спину. Он не привык к таким поблажкам. Оказавшись за порогом, он прибавил шаг, и это было четко слышно в пустом коридоре. Дождавшись, когда он уйдет, Коли удивленно посмотрела на Олега. «Ты чего такой милый стал? Ты никогда не был милым?» «Вот ты и сама себе ответила. Никогда не был и не планирую». «Тогда что за радость для этого увольня? Плевать на его проблемы. Пусть бы хоть что-то сделал без ошибок». «На него действительно плевать», — согласился Олег. «Но мне проще, когда он не дергается. Нужно глобально пересмотреть план, а не думать о мелочах». «Зачем? Разве это не увеличит расходы? А ты сам говоришь, что денег много ушло». «Их еще больше уйдет, если проявлять упрямство. Упрямство – враг бизнеса. Как думаешь, почему сорвались последние задания? И у Сереги, и у всех остальных?» «Повезло, наверное», – предположила Холли. «При мне про везение даже не говори. Я не считаю его фактором, заслуживающим внимания». При хорошо организованном убийстве есть два ключевых пункта – убийца и жертва. Все остальное – сопутствующие обстоятельства. Чтобы убийство состоялось, убийца должен быть сильнее и умнее жертвы. Или, по крайней мере, лучше подготовлен. Если жертва выжила, лучше должна быть подготовлена она. Если так происходит в одном случае, это заслуга конкретной жертвы. Но у нас в последнее время выживают все подряд. «И что?» «За подготовку убийц отвечаю я», — пояснил Олег. «Обычно они не промахиваются, потому что жертву не готовит никто. Но здесь кто-то постоянно стоит за спинами жертв, как будто играет со мной. Вот этот человек уже не сопутствующие обстоятельства». «Ты знаешь, кто он?» «Начинаю догадываться». Обыватель, каким бы умным он ни был, не смог бы сопротивляться так долго и умело. Вовремя найденное противоядие, адрес Сони Антипенко, сорвавшееся покушение на Александру, общее поведение участников. Там чувствовалась рука того, кто хорошо знаком с криминальным миром. Олег начал целенаправленно искать такого человека в окружении Тронова. Пока подходил только один. «Владимир Армейцев», – задумчиво произнес Олег. «Тот, которого ты с самого начала называл слабым, Предположил, что он слабый. Мои оценки верны в 99% случаев. Но сейчас я начинаю подозревать, что сработал тот самый 1%. Уверенности пока не было, потому что Владимир никогда не привлекался к уголовной ответственности. Еще бы, кто станет подозревать в чем-то слепого инвалида? Но Олегу удалось выяснить, что не так давно родной брат Армейцева заявил полиции, что тот является гробовщиком одним из самых серьезных серийных убийц на сегодняшний день. Та версия очень быстро развалилась. Полиция обыскала дом Владимира. По постановлению суда медики осмотрели его самого в присутствии свидетелей. Он и не сопротивлялся, потому что ему нечего было скрывать. Его слепота была настоящей. Если бы обвинение пришло от кого-то другого, Олег бы решил, что это устроил сам гробовщик, чтобы развлечься. Подобный поступок вполне укладывался в его представление о чувстве юмора. Но родной брат? Поэтому Герасимов стал рассматривать эту версию пристальней. При всей своей очевидной, показной даже безобидности, Владимир Армейцев был странной персоной, свободной от наблюдения, семейных и дружеских связей. Никто не мог сказать, чем он занят целыми днями. Никто не мог подтвердить, что он действительно все время проводит в пригороде Москвы. И когда этот беспомощный слепой внезапно примкнул к проекту Тронова, планы Олега начали рушиться один за другим. «Как там, — сказала Холли, — везение? Но везения не существует. Существует только профессионализм. И чем он выше, тем легче его скрыть». «Им я и хочу заняться теперь», — сообщил Олег. «Он разве не брат какого-то крутого богатея? Брат, но если я прав в своем предположении...» «Неизвестно, кто кого прикрывает». «Я вообще не о том», – отмахнулась Холли. «Я вот что сказать хотела. Если у него крутой брат, значит ли это, что избавиться от него будет дороже?» «Значит. Но я уже смирился с тем, что эта операция несет одни затраты. Сейчас, когда уже много сделано, нельзя останавливаться. Надо добивать». Олег Герасимов терпеть не мог затраты. Никогда у него не было еще такого убыточного проекта. Но с этим обстоятельством пришлось просто смириться, как с неизбежностью, потому что он работал по личному заказу самого гроссмейстера, и для него это было огромной честью. Небольшое столкновение с полицией не имело для Кости никакого значения. Он и в худших ситуациях бывал. Ему не привыкать. По большому счету, это лишь придало ему решимости действовать. Правда, он долго колебался – разобраться совсем самому или все-таки привлечь кого-то. В принципе, с подстраховкой Севера и Дамира было комфортнее. Однако рядом с ними не получится вести съемку. Север достаточно импульсивен для того, чтобы камеру разбить. Они ему помешают, и на личном проекте придется поставить крест. В конечном итоге это стало для него решающим фактором. Он не собирался делать ничего опасного, рядом всегда будут люди, Да и гроссмейстер наверняка сейчас наметил другие цели. Это хорошая возможность для пиара с минимальным риском. Так почему бы нет? Куда ты собрался? Поинтересовалась Саша, когда заметила, как он возится с сумкой. Он мог бы позвать ее с собой, но уже не хотел ни при каком раскладе. Она тоже молчать не будет. Скорее всего, не поймет его приоритеты. У девушки, может, и не хватит сил отнять у него камеру но если она поднимет крик, ситуация выйдет из-под контроля. Подстраховка из нее тоже слабая, а главное, Костя больше не желал с ней связываться. Даже для того, чтобы потом бросить и залечить собственную гордость. Ему проще было отпустить ее на все четыре стороны. Он постепенно начинал понимать, что ему не удастся перебить это ее маниакальное увлечение своим бывшим напарником. По-другому он это назвать не мог. Костя таких чувств не понимал, сам никогда не испытывал. Но он видел, что это нечто крайне серьезное. Каждый раз, когда она говорила о том деревенском дурачке, у нее был странный взгляд, голос приглушенный. А когда Костя услышал, как она зовет его во сне, это стало последней каплей. И ладно бы она кого-то приличного ему в соперники выбрала, так нет же, колхозника. Очевидно, что-то не так с ней самой. С такой девушкой он просто не хотел связываться. Она все равно жила в его квартире, и он не собирался ее выгонять. Так безопаснее и проще им обоим. Но Костя теперь разделял ее веру в то, что ничего у них не получится. «Надо!» – отрезал он. Его резкий тон Сашу не удивил, она к такому привыкла. Между ними существовало некое перемирие, которое не требовало показательной вежливости, включало хамство и устраивало обоих. На ночь глядя, только и сказала она. Еще только десять. А ты еще и не вышел. Слушай, это не шутки. Куда ты уходишь? Ты считаешь, что сейчас правильно будет разделяться и что-то таить? Хоть скажи, куда направляешься, чтобы я была уверена, что с тобой все в порядке. На секунду мелькнул соблазн сказать ей правду. Действительно, пусть кто-то знает, где он, во сколько должен вернуться. Эта мысль быстро отступила. Саша непредсказуема. Она может потащиться за ним, может сообщить Артуру. Ситуация не настолько рискованная, чтобы нуждаться в ее поддержке. «У меня свой источник информации», – гордо заявил Костя. «Тогда я иду с тобой». «Чего?» «Иду с тобой», – терпеливо повторила Саша. «Тебя жизнь ничему не учит. Вероника в больнице. Мы знаем, что на нас охотится опасный преступник. Но куда ты один собрался?» «По своим делам». «Как думаешь, есть мне 18? Могу принимать самостоятельные решения?» «Думаю, что возраст у тебя такой же, как IQ. Ты меня слушаешь вообще? К чему эта игра в волка-одиночку, когда есть реальные угрозы? Ладно бы мы соперниками были. Так нет, здесь нет никакого соревнования. А даже если бы было, я бы уступила тебе победу. Без проблем. Только бы ты дурить перестал. Потому что я, в отличие от тебя...» Понимаю, сколько стоит человеческая жизнь». Она была настроена решительно. Костя с запозданием понял, что нужно было действовать по-другому. Сказать, что его вызвали на работу, и расследование это не касается. Она ведь не знала, что в банке к нему относятся лояльно, потому и позволили взять отпуск, едва вернувшись из предыдущего. Но что сделано, то сделано. Теперь ему нужно было срочно придумать что-то такое, что заставило бы ее сидеть дома и не беспокоить его. Он слишком хорошо знал женщин, чтобы долго гадать. Ничто не остужает их пыл так быстро и действенно, как обида. Вот только обидеть Сашу было непросто. Она отлично знала его. В ее случае нужно было бить по-настоящему больно, задеть за живое. И на ум приходила всего одна тема. «Неужели тебе обязательно вешаться на меня, чтобы забыть своего колхозника?» С надменным видом осведомился Костя. «Чего?» «Ты что несёшь вообще?» «Брось! Всё ж ясно, как белый день. Меня ты не любишь, это я понимаю. Ты зависим от него, а через меня пытаешься хоть как-то восстановить чувство собственного достоинства». «Ещё один психолог в нашем дружном коллективе!» Закатила глаза Саша. «Давай ещё скажи, что я жить не могу без мужика». «Ты упрощаешь, но на самом деле всё так и есть. Ты без него на стену лезешь и решила...» что если будешь меня шпынять, тебе легче станет. Но тебе-то это ценности не прибавляет. Так что не маскируй свое стремление идти со мной заботой о моей безопасности. Тебе просто нужно настоять на своем, проявить власть, так сказать. Ты нормальный вообще? Я? И нормальный, и самодостаточный. А вот ты все стремительнее превращаешься в паразитку. От тебя удрал даже твой колхозник. Уверен, что в проект он не вернулся исключительно из-за тебя. От тебя уже мужики убегают, у которых мозгов не больше, чем у табуретки. Задумайся. Знаешь что? Да пошел ты. Ни остроумных комментариев, ни смешков. Просто пошел ты. Это, да еще слезу на глазах девушки, наглядно демонстрировали, что своего он добился даже быстрее, чем ожидал. Он-то думал, что Саша умнее, заметит манипуляцию однако она метнулась в комнату и хлопнула дверью. Ясно с ней все, рыдать отправилась. Костя не жалел, знал, что это не принесет ей реального вреда. Поревет и успокоится, зато усвоит, что глупость наказуема. Уходя, он тщательно запер дверь. При всех его разногласиях с Сашей, он все равно не хотел, чтобы с ней что-то случилось, когда его не будет рядом. Замки на его двери все отличные, новые, так что добраться до нее будет непросто. Любую попытку взлома она услышит, успеет вызвать помощь. Так что из дома он выходил со спокойным сердцем. Судя по всему, Дамир и Север так и не заметили в квартире то, что увидел он. Чего и следовало ожидать. Ведь все они осматривали разные участки. Потом явилась полиция и стало уже не до того. В жилище покойной Сони Антипенко действительно не было ничего подозрительного. Согласно документам, там жил законный квартиросъемщик, у которого был долгосрочный договор с Соней. Он переводил плату на банковский счет девушки и о ее смерти не знал. Костя прекрасно понимал, что версия шита белыми нитками, однако удивлен не был. Стоило ожидать, что гроссмейстер, получивший эту квартиру, придумает себе план отступления, и не один. Полиция же не считала этот случай достаточно серьезным, чтобы проводить серьезное расследование. Подозрительная деталь, которую обнаружил Костя, скрывалась в ванной. Там было так же чисто, как и во всей квартире, и только возле стиральной машины, внутри барабана и на крышке, да еще у корзины с бельем, обнаружился странный белый налет. Перспектива рыться в чужом белье Костю не радовала, но он и не на такое готов был пойти ради победы. Его догадка подтвердилась. На одежде законного съемщика было много строительной побелки. Слишком много, чтобы испачкаться в ней случайно. А на первом этаже того же дома шел активный ремонт. Может, конечно, и совпадение. На это шанс всегда есть. Вот только Костя в таком исходе сильно сомневался. Все указывало на то, что мужчина, живущий в квартире, регулярно бывал на первом этаже. Поэтому Костя снова ехал к дому Сони Антипенко на сей раз один. Определенный страх в душе все же поселился но его было недостаточно для того, чтобы все сорвалось. Только не теперь, когда победа так близко. Подъехав к дому, он отыскал место для парковки среди заснеженных заносов, но выходить из машины не спешил. Вместо этого Костя достал видеокамеру и расположил ее на автомобильной панели так, чтобы она снимала его. Ну что, если вы следили за моим дневником внимательно, то должны понимать, что это все финишная черта. Он вымученно улыбнулся. Просто потому, что на таких моментах надо улыбаться. Если я найду то, что ищу, все будет кончено. Можно будет связываться с Артуром, а он пусть организовывает полицию и обыск. Но знаете что? Еще до действия полиции запись, которую я сделаю для вас, может считаться уликой. Так что поздравляю. Вы расследуете это преступление вместе со мной. Он выключил камеру и глубоко вздохнул. Смысла откладывать это больше не было. Морозный воздух отрезвлял, помогая собраться. Костя взял из машины камеру, сумку с инструментами и направился к подъезду. Дверь там пока не установили, что значительно облегчало ему жизнь. Был еще замок квартиры, и вот тут требовалось потрудиться. В отличие от Севера, Костя навыками домушника не обладал. Ему приходилось полагаться на более простые методы. Оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что за ним не наблюдают, он убрал в сторону пластик, закрывающий дверь, и достал лом. Два фактора здесь работали на него – простота двери и его собственная сила. Косте хватило нескольких движений, чтобы замок изогнулся, и покореженную ручку можно было повернуть. Его это даже насторожило. Неужели гроссмейстер, если квартира действительно принадлежит ему, не мог установить защиту получше? хотя это точно привлекло бы внимание в таком доме. А так, дешевая дверь, затянувшийся ремонт, все указывает, что внутри нет ничего ценного, по крайней мере для обычного вора. Прежде чем войти, Костя вернул пластик на место. Теперь очевидность взлома надежно скрыта и обнаружат ее только строители. Утром, точнее, те, кто строителями притворяется. Или не притворяется. Когда он вошел внутрь, Его теория уже не казалась такой очевидной. Свет фонаря, который Костя предусмотрительно взял с собой, вырвал из темноты мешки с побелкой и цементом, ведра краски, кисти, строительные козлы, участки стен и пола, закрытые плотной пленкой. Пока что все указывало, что тут действительно идет ремонт. Если так, то это корявая и неловкая ошибка с его стороны. Признавать ее и сдаваться Косте не хотелось. К тому же сломанный замок уже выдавал его присутствие здесь. Следовательно, нужно было и дальше идти напролом. В худшем случае, если тут и правда ничего нет, пусть все выглядит так, будто в квартиру просто подростки пробрались и устроили погром. Оставив камеру и сумку у двери, он поднял одно из ведер с краской и выплеснул его содержимое на пол. Это не привело ни к чему, кроме появления массивного белого пятна. Внутри не было ни свертков с наркотиками, ни пистолетов, ни пачек банкнот, запечатанных в пластик. Но ведер много, пространство тоже, а ночь только началась. «Хорошо, что первый этаж», – невольно подумал Костя. «Если бы кто-то жил ниже этой квартиры, они бы наверняка были не рады пустым белым каплям, падающим на них с потолка». Главной его ошибкой было то, что он не взял с собой ни респиратор, ни маску. Тут Дамир, конечно, поступил умнее. Очень скоро по квартире расползся едкий запах краски, а в воздухе застыла взвесь побелки и гипса, от которой безжалостно слезились глаза. «Хорошо, что Сашу не взял», – промелькнуло в сознании. Еще и она бы кашляла и гипсовыми шариками плакала. «Хотя, при чем тут Саша?» Он почти отчаялся, действовал скорее по инерции, когда в очередном мешке с гипсовым порошком обнаружилось что-то твердое. Не веря пока в свою удачу, он поднес находку к лучу фонаря, закрепленному на козлах, торопливо очистил от сероватого порошка. В мешке действительно скрывался не мусор, а плотный квадратный брикет, обернутый в вощенную бумагу. Тут, пожалуй, следовало действовать аккуратно, но Костя был слишком измотан, чтобы ждать. Он торопливо разорвал упаковку, и содержимое брикета рассыпалось у него по рукам. Он понятия не имел, что это. Странная темная смесь не была похожа ни на что из того, что ему доводилось видеть. И в реальности, и по телевизору. Единственным вариантом, приходившим на ум, был наркотик. И все же. Какой-то он странный. На чай похож. Только чай так не прячут. Уничтоженный брикет уже не мог стать уликой. Но Костя не сомневался, что среди строительных материалов скрыто гораздо больше. А иначе зачем задействовать для этого целую квартиру? Только он ничего искать не собирался. Смысла не было. От него требовалось снять все, что уже случилось на видео, и возвращаться домой. Он потянулся к камере, когда его привлекло движение в темноте. Быстрое, но заметное. Костя не сомневался, что там кто-то есть, хотя дверь постоянно находилась у него на виду, и в квартиру никто не входил. Получается, кто-то находился внутри с самого начала? Долго дожидаться ответа не пришлось. Костя едва успел подняться на ноги, когда перед ним появился темный силуэт. Их разделяла только полупрозрачная завеса пленки. Костя едва успел подняться на ноги, когда перед ним появился темный силуэт. Их разделяла только полупрозрачная завеса пленки. Костя был шокирован этим появлением. Незнакомец нет. Он напал первым, накидывая пленку на голову противнику. Костя не был слаб. Вероятнее всего, на уровне грубой силы он превосходил нападавшего. Но в отличие от него незнакомец был обучен драться, свою подготовку он не в тренажерном зале получил. Он точно знал, чего хочет добиться, и не боялся этого. Видно, ему не впервой было убивать человека. И все равно Костя сопротивлялся отчаянно. Он не мог поверить, что для него все может закончиться здесь. Он знал, что на проекте умирали люди, но казалось, что смерть случается только с теми, кто слаб. Кому здесь не место» а он прошел два этапа, в одном победил. Он на своем месте, и это должно его защитить. Вот только той справедливости, в которую он верил, просто не существовало. Он оказался зажат на полу. Спиной он чувствовал густое озеро краски, а сверху на него навалился нападавший, теперь уже невидимый из-за темноты и грязной пленки. Воздуха отчаянно не хватало, и горящие мышцы, сильные, тренированные, отказывались подчиняться. Вера в собственное бессмертие слабела, мысли путались. Костя и сам не заметил, как прекратил сопротивление. Он успел только подумать, что правильно поступил, отпугнув Сашу. Ей не нужно было находиться здесь.